Глава 17. Чернота. Тянуть не стали. Той же ночью подобрались к стене со стороны ночного района. Глупое, конечно, название, особенно если учесть тот факт, что, по словам все тех же библиотекарей, он был самым тихим и спокойным во всем городе, а значит... Именно здесь шанс попасться кому-то на глаза будет минимальным. Конечно, не попасться никому на глаза ночью в Дармикане, само по себе задача нетривиальная. Но в ночном районе это оказалось не очень трудно. По пути сюда мы не увидели никого, кто шел бы в одном с нами направлении. Зато вот навстречу людей шла целая толпа. В отличие от нас, ни у кого из них не было сна, что называется, ни в одном глазу. Все были веселы полны энергии и явно не собирались в скором времени возвращаться в ночной район. Судя по всему, несмотря на свое название, а может и наоборот, оправдывая его, ночной район был чем-то вроде наших спальных районов, и здесь люди предпочитают только спать, с поправкой на время суток, само собой. Стену мы нашли быстро, было бы трудно не найти ее. Судя по картам города, на которые я еще в библиотеке пялился до тех пор, пока они не осели в голове, как отсканированные, не наткнуться на стену в Дармикане, Вообще было практически невозможно. Каким путем, куда ни пойди, она обязательно преградит тебе путь. Учитывая, что запретный район располагался в самом центре города и с момента его появления город, судя по картам, продолжал расти во всех направлениях сразу, а не в каком-то конкретном, во всем этом не было ничего удивительного. Стена ночью выглядела совсем не так, как днем. Освещённые все теми же вездесущими светящимися сферами Она выглядела, как обычная каменная стена, никакой потусторонней черноты, никакого клубящегося над гребнем тумана. И даже на ощупь она не была холодной. Обычная, неаккуратная стена. Не зная, что за ней никогда в жизни не подумываешь, что там не какая-нибудь частная собственность, а смертельно опасная территория. Хотя насколько именно она опасна, нам еще только предстояло выяснить. А для этого стену сначала надо преодолеть. Несмотря на то, что высотой она была почти в три метра, забраться по ней оказалось проще простого. Сложная из разнокалибренных камней стена изобиловала выступами и впадинами, случайно образовавшимися на их стыках. Лезть было немногим сложнее, чем по складрому начального уровня. Бывал я там однажды, знаю, с чем сравнивать. Руками хвататься, ногами толкаться очень просто. Настолько, что даже то расправилось, без проблем забравшись на самый гребень. Изначально мы договорились, что задержимся на гребне стены и осмотрим запретный район, чтобы понимать, куда идти и что делать, чтобы понимать, возможно ли вообще туда идти, или там действительно все так страшно, как рассказывают. Но все наши планы пошли прахом. С вершины стены ничего не было видно, совершенно ничего. Как только мы забрались на самый верх, увидели, что за стеной ничего нет, ничего, кроме клубящегося черного тумана, который мы уже видели днем, каким дышали, бесконечно испаряясь на солнце черные камни. Он занимал все пространство внутри стены, заперто в ее пределах, как будто в стеклянном кубе. Даже там, где стена уже кончалась и не могла помешать туману распространяться, он продолжал плющиться о невидимую преграду. С высоты стен запретный район выглядел как гигантский сувенирный снежный шар, только вместо воды и кусочков пенопласта Черный дым, вместо стеклянных стенок — невидимая преграда и вместо сферической формы — неизвестная. Как и в хорошо взболтанном снежном шаре, в этом тумане ничего нельзя было толком идентифицировать. Местами из него совершенно определенно выступали какие-то куски древнего города, какие-то руины и развалины, но сказать, чем они были 600 лет назад, было решительно невозможно. Да что там? Невозможно было даже понять, какой они высоты и формы, потому что клубящийся на территории туман постоянно менял и то, и другое. Прыгать в этот туман не хотелось, отчаянно не хотелось. Если там вся территория в нем, а она определенно в нем, то как по ней передвигаться, тот еще вопрос. Нет ничего удивительного в том, что никто не возвращался из запретного района. В этом дымном киселе просто невозможно найти никаких ориентиров, чтобы из него выбраться. Хотя вру. Один ориентирся же был. Где-то далеко впереди, в паре кварталов, выселся обгрызенный гранявный карандаш башни безликих. Она, как путеводный маяк, торчала из тумана, и если держать азимут на нее, то добраться до ее стен в принципе будет возможно. Остается только придумать, как держать на нее азимут, если внизу, из облака тумана, ее тоже не будет видно. «Что скажешь?» Спросил я Тора, Торы, кивая на туман. «Что впервые вижу такое?» пробормотала волшебница, подняла руку и осторожно коснулась пальцами невидимой преграды, которую бился с той стороны туман. Но никакой преграды там не оказалось. Пальцы Торы погрузились в туман. Волшебница испуганно ойкнула и отдернула руку. Я напрягся. Тора удивленно посмотрела на пальцы, потерла их и подняла взгляд на меня. «Ничего». «Совсем?» уточнил я. «Абсолютно! Ни жара, ни холода, ни боли!» Тора снова потерла пальцы. «Как будто ничего там нет!» «А может, ничего там и нет?» Задумчиво произнес я, глядя на туман. Поднял руку и тоже осторожно приблизил пальцы к невидимой границе. Подержал их несколько секунд, почти касаясь ее, но так ничего и не почувствовал. Немного поколебавшись, погрузил самые кончики в туман и тут же отдернул руку обратно. «Действительно, ничего. Обычный туман. Хотя бы мокрый на ощупь, а этот нет. Его вообще как будто нет. Словно, весь этот туман — это лишь иллюзия и фикция. Обман!» «Обман?» — не поняла Тора. Кажется, последнее слово я задумчиво сказал вслух. «Что, если весь этот туман — всего лишь галлюцинация? Если его не существует? И что ты предлагаешь?» «Я не знаю. Я пожал плечами. Ты у нас эксперт по магии». Какой я эксперт, пробормотала Тора и снова взглянула на туман, снова коснулась его пальцами. "Тора, думай быстрее, поторопил я волшебницу. Мы тут как на ладони торчим. Странно, что нас еще никто не заметил". "Ну заметят и заметят", спыкнула Тора. "В конце концов, это наши проблемы, что мы сами туда лезем". "Да, но мы все равно привлечем внимание. Не ты ли говорила, что нам это не нужно?" "Я... ну я не знаю, можно ли туда прыгать". "Эй! Я похолодел. Этот женский голос был мне незнаком, и раздался он сзади, за спины. Оттуда, где жили живые люди, из ночного района. Кому понадобилось возвращаться обратно? «Эй, да подожди ты!» — смеялась невидимая девушка. «Не спеши так!» Голоса приближались. еще несколько секунд, и разговаривающие выйдут прямо на улицу, что привела нас сюда, и увидят нас. «Да, это наше дело, что мы поперлись на закрытую территорию. Но кто знает, какие у них тут порядки. А если они сразу же стражу позовут? — К черту! шепотом рявкнул я, схватил Тору и прыгнул в туман. — Главное — не сломать себе ноги. Я же не вижу, куда приземляться. — А, стоп, вижу! — Прекрасно вижу приближающуюся мостовую, сложенную из черных камней. — Отлично, мать его, вижу! Но не успеваю утянуть ноги. — Сука! Падение вышло жестким. Инерцию почти в два своих веса я не смог толком погасить, и мы завалились на бок. Я больно ударился боком, кажется, ребра хрустнули. Тору скинула с меня, она откатилась в сторону, обо что-то ударилась и тихо вскрикнула. Во что она там вляпалась? С трудом пытаясь вдохнуть, я поднялся на ноги и крутнулся вокруг своей оси, едва удержавшись на ногах. Ни хрена не видно. В глазах расплывается, но никакого движения, кажется, нет. Никто не планирует нападать на нас и тем более жрать заживо. Так, это уже хорошо. Теперь надо узнать, что там с Торой. Я осторожно отступил к волшебнице и перевел взгляд на нее. К счастью, с ней тоже все было в порядке, просто, откатываясь, она ударилась о стену, с которой мы только что спрыгнули. Сейчас она уже сидела и, морщясь, пыталась рассмотреть разодранный рукав на локте. Я присел рядом. «Дай посмотрю». Тора недовольно зыркнула на меня, но руку дала. Судя по всему, она ударялась локтем о стену и сильно, до крови, разодрала его. «Следи за спиной», — велел я, и принялся пальпировать кости волшебницы. Перелома не было, вывиха или растяжения тоже. Просто сильный ушиб. Кровь и синяк, возможно, в будущем гематома. В общем, не страшно. А вот что страшно, так это то, что из моих пальцев моментально проклюнулись робкие красно-белые нити и осторожно потянулись к кровавому пятну. Заметив это, я отдёрнул руки от Торы и вытер их штаны, будто надеясь таким образом избавиться от щупалец демона. Все нормально, жить будешь!» «Я и не сомневалась», — фыркнула Тора и встала. «Если отсюда выберемся, конечно. Нахрена ты вообще меня скинул со стены? Потому что иначе мы бы до утра на ней торчали» а ты бы так и не сказал, идем мы или нет, вздохнул я и обернулся, оглядывая окрестности. А теперь... А теперь мы там, откуда люди не выбираются, довольно перебила меня Тора, поднимаясь с земли. Не угадала. А теперь заткнись и дай мне осмотреться. То, что на нас до сих пор никто не напал и не попытался сожрать, это, конечно, хорошо, но странно. Странно не само по себе, а в свете тех ужасов, Что расписывали авторы городских легенд? Мол, за стеной ужасы, за стеной кошмары, за стеной страшные твари и люди пропадают, а тут... А тут ничего. Просто пустой мертвый город. Достаточно целый, надо заметить, пустой мертвый город. Мы стояли на камнях улицы, являющейся продолжением улицы Стрельца, той, есть, которой мы залезли на стену. Камни эти выглядели совершенно заурядно, точно так же, как и там, только угольно-чёрные и все вокруг выглядело точно так же. Дома, навесы, брошенные телеги. Все было целым. Каким-то криповатым и оляпистым, неправильным, будто бы поплывшим на жаре, но целым. Словно все жители на самом деле здесь просто им сообщили нечто важное, и они все, моментально побросав все дела, убежали куда-то и вот-вот вернуться. Какие шестьсот лет, о чем мы? Вон в десяти шагах от нас. Рядом с черной чугунной наковальней и прислонённым к ней чернеющим кузнечным молотом, сложенным из антрацитового камня горни, до сих пор горит огонь. Черный. От обилие черного цвета вокруг меня буквально передернуло. Казалось, что на целый район упала циклопическая чернильная клякса, залившая всё вокруг. Никто не потрудился ее вовремя промокнуть, и теперь она застыла неровным пятном на карте города и на самом городе тоже а потом из-за облаков на мгновение выглянула луна. И стало ясно, почему все вокруг такое черное? Стало ясно, когда в этой непроглядной черноте проклюнулись золотистые искорки. «Сука!» — прошипел я, рефлекторно шагая назад. «Тора, тут все в чумной паутине!» «Вижу!» — Тора за спиной зашевелилась, будто пытаясь спрятаться за меня. «Ванари! Что тут произошло?» Как минимум, половина всего окружения выглядела черной, мутной и потекшей потому, что на самом деле ее затягивала чумная паутина. Телеги, ящики, корзины, кузнечные клещи, каменные колонны. Паутина не делала различий между материалами. Разве что она, по какой-то причине, не покрывала каменную мостовую, но все остальное жрала с явным удовольствием. Куда ни глянь... Везде в лунном свете вспыхивали золотистые огоньки на черном бархате. Это было бы красиво, если не знать, насколько это больно. «У тебя есть идея, как паутина могла оказаться в самом центре города?» — спросила я через плечо у Торы. «У меня даже нет идей, как она появилась в пустыне», — мыкнула в ответ волшебница. «У тебя же не хватило ума спросить у библиотекаря про нее? Ты в свои карты упор... упоролся». «Упоролся», — автоматически поправил я её, и ткнул кальцем под ноги. «Смотри, под ногами паутины нет, и улица ведет прямиком к башне». Я поднял палец, показывая на остатки башни. «Вот это меня и беспокоит», — пробормотала Тора. «Это выглядит слишком просто. Просто идти вперед. «Не забывай, мы тут ночью», — я пожал плечами. «А ночью тут, судя по всему, все по-другому. Возможно, не так и страшно. Тогда почему отсюда не выбирались люди?» «Откуда я знаю?» Может, не успевали до рассвета. Может, по своей тупости пытались пролезть в дома и там оставались. А может, на самом деле и выбирались. И намного больше, чем люди думают. Просто они никому не сообщали. Да, такое возможно. вздохнула Тора и зябко поежилась. Ладно, раз сделать больше нечего, идем, что ли? Я кивнул и сделал первый шаг по запретному району. Под ногой громко хрустнуло. Я посмотрел под ноги, приподнял носок сапога и отвел его в сторону. Под подошвой лежал раздавленный человеческий череп. Неподалеку еще один, и еще один, и еще один, и еще. Черепа лежали ровным рядком вдоль стены на одном и том же расстоянии от нее, на одном и том же расстоянии друг от друга. Где были остальные части скелетов, непонятно. Кто принес сюда эти черепа, непонятно. Как и зачем выложил их в таком строгом порядке, совершенно непонятно. Как будто неизвестное существо таким образом отделяло какую-то границу, и мы ее только что пересекли. Тора, проследившая мой взгляд, ехидно хмыкнула. «Выбирались, говоришь?» Я вздохнул и пошел вперед по улице. Как назло, луна снова скрылась за облаками, и запретный район утонул во тьме. Торе пришлось зажечь на конце посоха маленький огонёк. «Что такое?» — нахмурилась она, рассматривая световую искру, тускло горящую внутри кристалла. «А что такое?» — не понял я. «Он тусклый. Он не должен быть таким!» Я пожал плечами. «Это же запретный район!» «Мало ли что тут и как! Может, тут и магия сбоит!» «Этого еще не хватало!» Я не стал ничего отвечать, и возмущение Торы сошло на нет. Запретный район молчал. Слышны были только наши шаги по каменной мостовой, и легкий свист ветра в попадающихся по пути узких переулках. Даже непонятно, что же такого ужасного в этом запретном районе, если на самом деле мы идем будто по проспекту. Ох, зачем я об этом подумал? Где-то впереди послышались волочащиеся шаги и тихий хрип. Как будто кто-то с пробитыми легкими ковылял нам навстречу и не был до сих пор виден только из-за окружающей нас темноты. Туши! Прошипел я и схватил Тору за руку, останавливая ее. К счастью, она не стала задавать глупых вопросов и моментально погасила огонек. Я дернул головой влево-вправо, пытаясь высмотреть, куда бы деться. Независимо от того, кто там идет, ничего хорошего мы от него точно не увидим. Не от того, кто позволяет себе так громко разгуливать по улицам, погребенным под чумной паутиной. Твою мать, я совершенно не помню, где паутина, а где ее нет. Вслепую кидаться Идея еще хуже, чем просто стоять на месте. Вот бы сейчас ночное зрение демонское. Хотя, в общем-то, не так уж и темно. Луна, что ли, опять вышла? Ладно, неважно. Вон там справа есть навес, под которым стоит пирамида кривых ящиков. Они не поражены паутиной. Туда. Я дернул Тору за руку и потащил к ящикам. Схватил ее за плечо, нажал, заставив присесть и присел сам. Как раз вовремя. Хрипы были уже совсем рядом. Еще секунду. И мимо нашего укрытия проковыляла червивая черная тварь. Совсем как та, что отправила меня на боличную койку на несколько дней. Отлично. Просто отлично. Вот почему этот район считается опасным. Тут разгуливают кислотные хентайные монстры. Этого еще не хватало. Тора едва слышно писнула, завидев тварь, и рефлекторно подняла посох, целясь ей в спину. «Останови ее! Я послушно ухватился за посох и в ответ на вопросительный взгляд волшебницы покачал головой. И только потом понял, что произошло. Демон проснулся.